Глава 1. 2018. 10. Мэри повертела головой из стороны в сторону. В шее что-то щелкнуло, а потом как будто слегка зашуршало, как листья под ногами. Те, кто говорят, что стоять полезно для здоровья, явно не проводят на ногах 12 и более часов в день. Сложив табличку, Мэри засунула ее обратно в рюкзак и оглядела станцию в последний раз хотя она уже успела привыкнуть к разочарованию, вид перона, где не было того единственного желанного лица, причинял боль. Поскольку был вторник, у мэри не было времени зайти домой до ее ночной с 11 вечера до 3 утра смены в Найтлайне, местном кризисном колл-центре. Она работала в ту же смену еще и по четвергам, и работала бы больше, если бы Тед, начальник и старший наблюдатель, решительно не отказал ей из опасений что она перенапряжется до истощения. Она и в самом деле была настолько измученной и физически, и эмоционально, что уже забыла, как бывает по-другому. Она надеялась, что 15-минутная прогулка от станции до начальной школы Святой Катарины, где располагался благотворительный колл-центр, взбодрит ее настолько, что сил хватит на ночное дежурство на телефоне. Когда Мэри только начала работать в Найтлайне, спустя три месяца после всего, что случилось с Джимом, Ей даже несмотря на то, что она уже начала нести вахту на станции, все время казалось, что этого недостаточно. Потеря оставила в ее жизни такую пустоту, что этот разверзшийся кратер поглотил ее целиком. И даже при том, что все это невозможно было заполнить, Мэри понимала, что она должна хотя бы пытаться делать что-то, чтобы удержаться за оставшиеся обрывки будущего. И поэтому, когда объявление о поиске новых волонтеров появилось на местной доске объявлений, в самые первые дни ее работы в супершопе, Мэри инстинктивно оторвала листочек и засунула в карман штанов. Первые пару дней он там и оставался. Всякий раз, когда она думала написать туда и навести справки, перед ней, не давая нажать на кнопку «Отправить», как марионетка, выскакивала одна из маминых любимых фраз. «Ты не можешь никому помочь, пока не поможешь себе». В этом афоризме, как и во всех других, была своя логика. Но если бы помощь другим предлагали только те, кто не нуждается в ней, благотворительных организаций наверняка бы не существовало. Кроме того, Мэри отвечала большинству требований для волонтеров. Она была обязательной, надежной, хорошим слушателем. Она не до конца была уверена в своей способности оставаться уверенной в кризисной ситуации, но сказала себе – что Найтлайн ничуть не хуже других возможностей этому научиться. Она никогда не получала столько информации в таком интенсивном режиме, как во время своих первых тренингов. Тед начал с выделения наиболее важных страниц в толстом учебнике, но скоро оставил это. Возможно, он понял, что Мэри достаточно сознательна, чтобы самостоятельно выучить его от корки до корки. Столько чтения, но из всего этого Мэри в итоге приняла к сердцу единственную фразу — выделенную наверху страниц в качестве девиза всей организации. «Место для разговора». Она опять подумала о Джиме. Что не было ново само по себе, но ее мысли получили новое направление. Она провела столько времени, перебирая все их разговоры, какие только могла вспомнить. Но теперь она осознала, что даже если вспомнить все до последней буквы, эти цепочки слов все равно не смогут передать всей истории. И Мэри пообещала себе... Что будет предоставлять своим ночным собеседникам так много пространства, как только сможет. Хотя ее самооценка за последние годы практически рухнула, она знала, что была хорошим волонтером. И, несмотря на свою тяжелую роль, начала понимать, что в эти дни в Найтлайне чувствовала себя лучше, чем где угодно еще. Тут было ощущение собственной пользы, поддерживающей после всех перепадов дневной вахты. Тут была поддержка школьных стен и тут была компания других волонтеров, к которым она по-настоящему привязалась. Из всех них дольше других она знала Теда, хотя он, строго говоря, не был волонтером. С тех пор, как два года назад умерла его жена, он решил не отвечать на телефонные звонки, пока сам находится в горе. И работал только в режиме управления. Составлял расписание, координировал, занимался скучной рутиной. Оба они были как корабли в ночи, проходящие друг мимо друга, пока в прошлом году, когда его младший сын уехал в университет, он не признался Мэри, что чувствует себя довольно одиноко. «Нас таких двое», — подумала Мэри, прежде чем раскрыться настолько, чтобы спросить, не хочет ли он иногда сходить на прогулку. И теперь прогулка воскресным утром вошла для них обоих в привычку. Несколько недель назад они вместе дошли до Кью, чтобы отметить его пятидесятилетие если так можно назвать два кекса, съеденные в кафе. «Добрый вечер», – поздоровалась Мэри, входя в класс. Тед стоял к ней спиной. На нем была обычная майка пола и шорты цвета хаки. Он стоял под лампой, и его бритая голова сама светилась, как лампочка. Мэри увидела, что он наполняет заварочную чайную колбу. Та, однако, сопротивлялась. Барабан из нержавеющей стали покачивался на краешке стола. «Мэри!» Обрадовавшись ее приходу, Тед ослабил руку, державшую колбу, и та упала на пол. Оба вздрогнули. «Эта штука просто кошмар какой-то», сказал Тед. Барабан закатился под стол. Мэри всегда удивлялась, насколько нейтрально звучал его голос для ее ирландского слуха. Ни тени акцента, хотя у него были все признаки простого парня, состаревшегося в стенде «Хорошо съездил», «Спросила Мэри». Тед кивнул, и Мэри заметила его загар. Он всегда был достаточно загорелым, одно из следствий работы садовником. Но теперь, после двух с половиной недель, проведенных в гостях у своих старых родителей в Дорсете, он стал просто бронзовым. И от этого помолодел лет на десять. «Спасибо, да». Хотя так тяжело видеть, как они стареют. Мэри старалась не думать о своей собственной маме, сильно сдавший в последнее время. ее распухшие щиколотки, как теннисные мячи, нависали над домашними тапками. «Примерная дочь», — напомнила она себе, — «проводила бы вечера, стараясь помочь ей, а не торчала бы где-то на станции в тысячи километров». Но она задвинула эту мысль подальше. «Я пойду», — прорвался сквозь ее размышления голос Теда. Похоже, она промолчала дольше, чем ей казалось, — потому что, сфокусировавшись на комнате, она увидела, что Тед колеблется, не обнять ли ее на прощание. Вместо этого Мэри изобразила ему самую убедительную улыбку. Когда он ушел, она села, наматывая на указательный палец телефонный шнур и ожидая прихода двух остальных дежурных волонтеров. Вскоре она увидела в окно, как Кит и Олив переходят дорогу. Кит, двадцати с чем-то лет, с неисчерпаемой энергией школьника, рассказывал какой-то анекдот. Его светлые волосы падали на глаза, и Мэри могла представить, что Олив, хиропрактик на пенсии, с трудом удерживалась, чтобы не предложить ему резинку для хвостика. Кит был воплощением хорошенького лидера мальчишеской музыкальной группы, но с легким налетом неряшливости, отчего он всегда выглядел так, будто только что вернулся с какого-то фестиваля. Только подумать, что днем он работал в инвестиционном банке». «Мне это кажется слегка натянутым», – проговорила Олив, войдя в комнату. Обернувшись, она помахала Мэри рукой и направилась к учительскому креслу на колесиках. Расстегнув липучки своих сандалий, она вытащила из них ноги. Олив была старой знакомой Теда и работала в Найтлайне самого его основания. Это отчасти объясняло, почему она считала это место своей вотчиной. «Как дела, Амиго?» «Примечание. С испанского друг». Конец примечания. Последнее, что слышали все волонтеры. Кит скачал себе приложение по изучению испанского. Теперь, похоже, этому не будет конца. В наступившей тишине Мэри осознала, что он обращается к ней. «Это я?» «Что новенького?» — подтвердил Кит. «Да, есть кое-что». Точнее было бы сказать «ничего». Но как объяснить Киту, что ее жизнь никогда не отклоняется от привычного курса?» смена в супермаркете, вахта на станции и два вечера в неделю здесь, в Найтлайне. Она могла только представлять себе его образ жизни в Сити, наполненный тяжелой работой и множеством развлечений. И последнее, в чем она нуждалась, — это жалость. «Летний отдых на горизонте?» Прежде чем Мэри успела пройти через муки ответа, телефон возле Оли звякнул. «По местам?» — рявкнула Олиф Накита. «Начинаем!» Скоро они начали по очереди отвечать на звонки, и комната погрузилась в молчание. Первый вызов Мэри оказался долгим, часа на два. Это был молодой человек, от которого ушла жена, забрав годовалых близнецов. Всегда нелегко выслушивать кого-то, кто не знает, ради чего ему имеет смысл просыпаться по утрам, и Мэри без сомнения могла разделить эти чувства лучше многих других. Конечно, она не говорила об этом». Волонтёры сохраняют анонимность и не должны давать даже намека на свою личную жизнь. Она обнаружила, что становиться пустым местом бывает утешительно. Для нее это стало более естественно, хотя она и понимала, что это нездорово. Повесив трубку, Мэри сделала перерыв на пару минут. Съела шоколадку, оставленную ей Тедом, и налила новую чашку чая. Позже, оглядываясь назад, она думала... Как самые экстраординарные события, кажется, всегда случаются в самые обыкновенные моменты. Но в данный момент она, проглотив остатки шоколадки, снова подняла трубку. «Добрый вечер. Вы позвонили в Найтлайн. Прежде чем начать разговор, я дал... Алло». Мужской голос на другом конце линии звучал сдавленно и хрипло, как будто микрофон закрывали рукой. «Алло, добрый вечер. Это Найтлайн». Сначала я должна задать вам несколько вопросов. Я хотел сказать, что соскучился. Мэри не поверила своим ушам, а ведь она провела здесь достаточно времени и думала, что слышала все. Ты еще тут? спросил голос. Звук был приглушенным, слова звучали нечетко и смазанно. Да-да. Мэри положила свободную руку на стол и увидела, что она дрожит, несмотря на напряженные мышцы. На секунду она попыталась сосредоточиться на текущем моменте. Но это было бесполезно. Она уже уносилась по спирали времени назад, туда, где они только встретились. «Ведь это же невозможно, правда?» «Ты слышала, что я сказал?» Слова словно бы падали одно за другим. Без сомнения, в результате опустошения полбутылки, если не больше, виски. Ее пульс бился и гремел. «Да, слышала, спасибо». «Ты... Э, соскучился». На последних словах она запнулась. То, что сначала пробежало по ее спине тонкой струйкой надежды, теперь захватило каждую клеточку тела. «Я соскучился по тебе». Мэри быстро взглянула через левое плечо, чтобы убедиться, что ни Кит, ни Олив не подслушивают. Она ощущала себя одновременно и защищающей добычу тигрицей, и той самой беззащитной жертвой, находящейся в нескольких сантиметрах от ее челюстей. Это был мой худший день за многие годы. Я так одинок. Никто, никто не будет слушать меня. Так трудно найти силы, чтобы продолжать, когда некому обратиться, кроме тебя. Ты всегда была здесь со мной. Ты никогда не отступалась. Ты мое надежное. На линии раздался треск. Мэри пропустила последнее слово, но сама произнесла те буквы, которые, как она знала, были там. Место. Прижав руку к лбу, она обнаружила, что он был липким и теплым, как бывает, когда заболеваешь. Новый треск призвал ее лихрадочный разум к действию. «Где ты?» — сумела спросить Мэри. «Даже если ей не удастся узнать место, координаты или хоть что-то прослеживаемое, сойдет даже и одно слово». «Одно слово. Ей больше не надо». «Ладно. Потому что если он все же позвонил спустя столько времени, на это должна быть причина. Потому что, Господи, а что, если он в опасности? Или болен? Или...» «Я не могу тебе сказать. Не теперь. Я хочу, чтобы ты услышала меня, Мэри». У нее захватило дыхание. «Ты знаешь моё имя», — прошептала она, «больше даже себе, чем кому-то ещё». Что? На другом конце линии снова раздался шорох, искажающий и прерывающийся голос звуками невыключенного радио. Алло, ты тут? Алло. Мэри повысила голос, прорываясь сквозь ненадежную связь, пробивая помехи всей силы своего отчаяния. Алло. Ее снова охватило ужасное чувство, что она сказала что-то не то. Она больше не может потерять его. Алло. Но прежде чем она смогла сказать еще хоть что-то, связь прервалась. Спотыкаясь, Мэри поплелась к двери. Она с трудом смотрела перед собой и шла не глядя, перебирая в голове все возможные наихудшие сценарии. «Почему? Почему именно сейчас?» Она прижалась пылающим лбом к стеклянной панели. Ручка больно воткнулась в мягкую плоть живота. «Что все это значило?» Она уставилась в зрачки собственного отражения, как будто там могла быть какая-то подсказка. Но все, что она видела, был только Джим. В ту первую ночь, когда они были вместе. Голос — Шора Гравия. И лицо — Дом.